Глава 6. Джоанна: Я жила в просторной квартире на Манхэттене, которую подарил мне отец в честь моего восемнадцатилетия. летия большая гостиная, одна хозяйская, и целых две гостевые спальни, две ванные комнаты, библиотека-кабинеты и королевская гардеробная. Мне нравился вид из окна на статую свободы и Аппер Бэй, но всего этого для меня было много. Иногда я чувствовала себя в этой квартире одиноко. Отперев дверь, я пропустила Барбару вперед и замерла, почувствовав на себе чей-то настойчивый взгляд. В воздухе витал запах отвратительнейших духов с лилией. Ненавижу лилии. Парфюмом, в базе которого были лилии, пользовался только один человек — моя пожилая соседка Миссис Скотт. Обернувшись самой милой улыбкой из своего арсенала, я кивнула старухе. «Добрый вечер, Дороти!» Женщина, одетая в твидовый фиолетовый костюм и с круглой шляпкой в тон ему, скривила губы. Ее шею украшала полоска черного жемчуга. Одной рукой она опиралась на трость, а другой вцепилась в кольцо с поводком, удерживающим вредного фокстерьера. Старушка собиралась на вечернюю прогулку со своей собакой. «Стоп! Какая прогулка? Сейчас же три часа ночи!» «У этой женщины точно проблемы с головой!» Хотя мы с подругой ведь тоже не в кроватях. Собака тихо, но грозно рычала на меня, а я с отвращением поглядывала на страшную морду, угрожающую вцепиться в мои щиколотки. Я давно смирилась с тем, что не лажу с животными, и даже приняла тот факт, что вредный Фокс-Терьер будет терроризировать меня еще ближайшие лет десять. И мне совсем не было стыдно за то, что, уехав в новую квартиру, Я первым делом спустилась на ресепшн и нажаловалась консьержу на старушку, которая не в состоянии была контролировать своего четвероногого питомца. В тот день меня укусили за ногу, и я просто не могла спустить это с рук. Дороти даже не извинилась передо мной за поведение своего Фоксика, а после доноса миссис Скотт затаила обиду и при каждом удобном случае не упускала возможности как-нибудь уколоть меня. Старуха еще несколько секунд смотрела на меня. В глазах ее проскользнула неприязнь. Дороти сморщила нос, словно от меня плохо пахло. В этом была некая ирония. Миссис Скотт, пользующаяся отвратительными духами с запахом лилий, раньше работала парфюмером и была весьма успешна. Либо с годами ее хватка и нюх растеряли навык, либо всему виной отвратительнейший вкус старухи. Проигнорировав мое приветствие, Дороти заговорила. Каждый раз вводишь к себе новых мужчин. Думаю, стоит пожаловаться на тебя. Кто знает, чем ты занимаешься в своей квартире? Блудница. Хорошо, ошеломленно ответила я и медленно зашла в квартиру, закрыв дверь, наконец смогла выдохнуть и улыбнуться. О каких мужчинах она говорит? Я ведь пришла с подругой. Или она о Конраде? Бабка все еще достает тебя? Насмешливо спросила Барбара. Каждый день этот огнец Божий портит мне жизнь. Пожалуйся на нее еще раз, предложила она, стараясь казаться серьезным советчиком, хотя сама сжимала губы, словно боялась рассмеяться. Боюсь, что если я пожалуюсь на нее еще раз, то найду перед своей дверью горку собачьего дерьма. Свет был включен только в холле, значит, Конрада еще не было дома. Облегчение накрыло меня, как снежная лавина. Все же он не притащил сюда очередную девицу. Забросив ключи в стеклянную вазу, я скинула туфли и пошевелила пальцами ног. Краем уха услышала стук когтей о каменные полы. Брюс, толстый английский бульдог Конрада, ковылял нам навстречу с недовольной мордой, словно был возмущен тем, что его оставили в одиночестве на такое долгое время. Его нижняя челюсть немного заходила на верхнюю. Небольшие глаза потонули в складках кожи, а нос лениво подрагивал, изучая меня и мою подругу. Задние лапы были длиннее передних, приподнимая его зад выше головы, из-за чего его походка была, как у типичного английского сноба, напыщенная, но при этом неуклюжая. Не сводя с меня внимательного взгляда, Брюс высунул наружу язык и облизнулся. Когда он закрыл пасть, один его зуб все еще выглядывал наружу. «Мерзость!» — буркнула я. «Брюс!» — протянула Барбара, выбегая из-за моей спины — задевая меня плечом и падая на колени перед псом. «Привет, мой хороший!» Своенравный пес сделал над собой усилие и шагнул к протянутым рукам Барбары, виляя маленьким хвостом. «Чувствуй себя как дома». В моей реплике не было необходимости. Подруга уже прошла в гостиную. Брюс собирался пойти за ней, но вдруг остановился и взглянул на меня. «Ты следишь за мной? Хочешь, чтобы я тоже пошла в гостиную или хочешь просто действовать мне на нервы, здоровяк?» Он не ответил. «Ясно», — кивнула я. «Нужно срочно смыть с себя следы Блейка, которые, словно ядовитые разводы, все еще ощущались на моей коже». На пороге в душевую Брюс остановился. «Эй, нет, сатана, останься в комнате», — сказала я и захлопнула дверь перед мордой собаки. Горячая вода помогла мне расслабиться. Я выдавила немного шампуня в ладони и принялась намыливать голову. Вечер был веселым. Я уже не помню, когда в последний раз так хорошо проводила время. Не за статистикой и данными отеля, а в компании подруги. Не в стенах своего кабинета, а в шумном клубе. Завернувшись в полотенце, я вышла из ванной комнаты. Брюс терпеливо ждал меня и, как только открылась дверь, гавкнул. Я подпрыгнула от неожиданности и сердито уставилась на бульдога. «Зачем ты это сделал?» Но Брюс не ответил, лишь клацнул челюстями, не сводя взгляда с моего лица. «Что, есть хочешь?» Он ответил очередным клацаньем зубов. «Отлично. Я думала, ты преследуешь меня из-за большой любви, а ты просто хочешь набить свое брюхо». Я прошла мимо пса, направляясь на кухню. Миски собаки были пусты. «Ну что, толстяк, корм с курицей или нежным кроликом?» Я достала две упаковки с собачьим кормом, но Брюс, кажется, не был впечатлен ни одной из них. Пес любил сырое мясо и был таким привредливым и упертым бульдогом, что, подай я ему сейчас корм, он не стал бы его есть. «Ох, не заставляй меня!» — застонала я. Брюс недовольно взирал на меня, поэтому я нехотя убрала пачки с кормом обратно в шкаф и достала из холодильника упаковку сырой говядины. Фыркнув, Я принялась нарезать говядину на кусочки, витая в своих мыслях. Я не ела мяса уже много лет, даже в руках держать его не хотела. Брюс любил смотреть на мои мучения. Пес, учуяв запах мяса, довольно завилял хвостом, а затем уселся прямо на мои ноги в ожидании, наблюдая за каждым действием. На пороге появилась Барбара. Зевнув, она запрыгнула на барный стул. «У меня в глазах двоится», — пожаловалась подруга. Я дам тебе таблетку обезболивающего. Ответила я, выкладывая нарезанное мясо в стеклянную собачью миску и опуская ее на пол. Пёс ринулся к еде. Ты так и не рассказала, что произошло у тебя с Блейком. Вдала голос Барбара. Я рассказала. Рядом с Барбарой я положила таблетку и поставила стакан воды. Мне нужны подробности. Что, кроме поцелуев, ты ему позволила? Запрокинув голову, она выпила таблетку, а после уставилась на меня почему барбара снова решила заговорить о нем мне меньше всего сейчас хотелось обсуждать своего нового знакомого судьба ни за что не сведет нас в третий раз хотя я вовсе не верила в судьбу что делала наш шанс встретиться снова еще меньше подробностей не будет потому что ничего не было что совсем спросила она и уголки ее губ поникли да барбара облокотилась на стол и опустила голову на сложенные руке «Почему тогда ты удирала от него?» «Потому что я раздела его и убежала». Он думал, что мы переспим, но просчитался. Едва не упал на пол с членом на глазах десятка парней и девушек, стоявших в очереди в уборной. «О!» — задумчиво протянула она. «Так ты видела его голым?» Я усмехнулась. «И это все, что ты услышала?» «Это важная часть, о которой ты умолчиваешь». «Прекрасно. Да, я видела. Это стоило того». Выпалила я, чувствуя, как нагреваются мои щеки. Я подошла к холодильнику и вынула оттуда две банки холодной диетической колы. Одну поставила перед Барбарой, другую открыла для себя. «И какой он?» «Блейк?» — неуверенно уточнила я. «Член Блейка». «Иисусе, можем мы просто перестать обсуждать это?» Я слышала, что он хорош в сексе. Хмыкнула Барбара и сделала глоток холодного шипящего напитка. Я невольно закатила глаза. Естественно, он был хорош в сексе. Очаровательный мерзавец был рожден, чтобы разбивать девичьи сердца. Наверняка у него есть красный пояс по сексу. Съязвила я. И золотая медаль. Подруга засмеялась в голос, вызывая и у меня широкую улыбку. Я скользнула взглядом по ее лицу. Барбара выглядела потрясающе. Она все еще была в платье, а ее светлые волосы выглядели по-прежнему бесподобно. Макияж немного размазался, но в целом все было не так плохо. И как ей это удается? Барбара идеально. Я понимала, что на ее фоне я невзрачна и неинтересна, но Блейк почему-то заговорил со мной, а не с ней. Вообще-то это не первая наша встреча, решила признаться я. Что? Да, мы встретились сегодня утром. Я не знала, что это Блейк. Тогда это был просто угрюмый незнакомец. Почему-то не рассказала. Я рассказываю сейчас. Он был с другом. Как же его... Я задумчиво потерла подбородок. Вроде Кайл. Кайл Маккензи, кивнула она, продолжая слушать. Барбара знала и вспыльчивого дружка Блейка. Да, так вот, Кайл попросил меня сесть к нему на колени. Ну, знаешь, все эти штучки, когда кто-то пытается казаться крутым. А выглядит полным придурком. Именно так. Я разозлилась и вылила на него свой кофе. А Блейк? Блейк был занят телефоном и игнорировал меня. И все же это можно засчитать как первую встречу. «Надо же!» — задумчиво протянула Барбара. Она быстро допила остатки колы и выбросила баночку в мусорное ведро. «Мне нужно в душе спать, еле на ногах стою», — сказала она. Потруга зевнула, прикрывая рот рукой, и поплелась в ванную комнату. «Что ж, на сегодня хватит приключений».